Видя, что я не двигаюсь, мои мучители оставили свет гореть в надежде, что я в конце концов не выдержу и снова потешу их своими бесплодными и отчаянными попытками. Но я сидел спокойно и спокойно смотрел на полки, ломившиеся под грудой яств. И я вдруг понял, в чем дело. Фокус был так прост, что я дивился, как раньше не догадался. Стены моей темницы были из чистого стекла, а за ними были выставлены кушанье причинявшие мне танталовы муки. Прошло восемь дней. Я ослаб от жажды и голода, но не страдал. Я уже прошел через полосу острого страдания. И вот на девятый день из темного мрака сверху к моим ногам упал небольшой сверток. Равнодушно начал я искать его, думая, что это какое-то новое измышление моих тюремщиков для того, чтобы увеличить мои страдания. Наконец ощупью я набрел на него. Это был маленький пакетик, обернутый в бумагу и висевший на конце тонкой, но крепкой бечевки. Я открыл его. На пол несколько лепешек. Я их собрал, ощупал, понюхал и нашел, что это были галеты из концентрированной пищи, которые распространены во всех частях барсума. «Вероятно, яд», — подумалось мне. Но что же из этого? Почему не положить сразу конец моим беспрерывным мучениям, тянуть еще несколько жалких дней В этой промозглой яме. Медленно поднес я карту одну из галет. «Прощай, Дея Торис», — прошептал я. «Я жил для тебя. Я для тебя сражался. А теперь исполнится и другое мое желание. Я умру за тебя». И, взяв кусок в рот, Я его съел. Я съел их все, один за другим. Это была самая вкусная пища, которую я ел за всю жизнь. По крайней мере, так мне тогда казалось. Я ел с убеждением, что эти невинные с виду галеты содержат в себе, вероятно, зародыш какой-нибудь страшной и мучительной смерти. Ожидая конца, я спокойно сидел на полу моей темницы, когда рука моя случайно коснулась бумаги, в которую были завернуты лепешки. Машинально взял я бумажку и стал ее складывать, перебирая в уме прошлое, переживая мысленно перед смертью многие счастливые моменты моей яркой и активной жизни, полные необычайных приключений. Внезапно я заметил на гладкой поверхности бумаги, похожей на пергамент, Какие-то странные выпуклости. Первое время эти выпуклости казались мне случайными и не имеющими значения. Но затем я обратил внимание на их странную форму и почувствовал, что они образуют одну линию, строчку, как в письме. Заинтересованный этим открытием, я начал пальцами ощупывать их. Было четыре отдельных и ясно различимых комбинаций выпуклых линий. Неужели это было четыре слова, и они предназначались мне? Чем больше я об этом думал, тем становился возбужденнее. Мои пальцы с безумной нервностью двигались взад и вперед, ощупывая загадочные знаки на этом клочке бумаги.